Глава двадцать шестая. Первым порывом было сбежать. Но я тут же взяла себя в руки. Если сделаю так, он точно решит, что подглядывала. А так, если останусь и сделаю вид, что пришла по делам, еще доказать надо, что спустилась на первый этаж ради него. Могу даже ближе подойти, поздороваться. Это будет, пожалуй, достовернее полного игнора. Сделала несколько шагов в его сторону и на лицо постаралась нацепить равнодушное выражение. Что у Муромцева? Соскучилась? Протянул Матвей в своей обычной манере, лишь только приблизилась. Даже рот не успела открыть. Майка липла к нему, но я старалась не замечать, как соблазнительно обтягивает она его торс. Даже наш тренер по борьбе и лучшие консультанты так хорошо не выглядят, но мне плевать. Не надейся, Багров. Просто шла мимо по делам, а тут ты. Интересно, по каким? Если твой зал, на втором. Ну и что? У меня вообще-то перерыв, а по делам шла к Валере, нашему тренеру по рукопашному бою. Очень, кстати, пришло на ум. Хотела договориться с ним об уроках. О чём подумала, то и выдала. И, в общем, это почти правда. У меня же действительно проскакивали такие мысли не далее, как вчера. "Я могу тебя научить", вдруг сказал Матвей. "Ты?" "Нет, не пойдёт. Только не ты". Почему? Он ещё спрашивает. Подумала и решила, что тут нечего скрывать. Потому что приёмы нужны мне в первую очередь для того, чтобы защищаться от тебя. А если ты станешь учить, то будешь все их знать, и от них не будет никакого толка. Так что тренируйся дальше, не буду тебе мешать. Развернулась с намерением всё же дойти до зала, но Матвей подскочил и преградил дорогу. Не я не допущу, чтобы какой-то придурок тебя лапал. Ты моя девушка. Процедил сквозь зубы, а его глаза потемнели. Твоя девушка только формальна, Багров. Ты все время забываешь об этом. И здесь не универ. Стала обходить его, но Матвей снова вырос на пути, как тогда в вечер знакомства. Полина, не выводи из себя. А то что? Вот для этой цели я и возьму несколько уроков у Валера. Научусь приемом. И тогда с удовольствием тебе врежу при малейшей попытке указывать. Так что просто смирись с этим. Он напрягся, а черты лица заострились. Или со мной будешь тренироваться, или ни с кем. У нас пока что нету законного рабства. Да и не уверена, что у тебя вообще есть нужная квалификация. Поэтому дай пройти. Снова обошла его и бегом, в прямом смысле слова, бросилась по проходу к нужному залу. Блин, ляпнула про квалификацию в порыве, а между тем я уже видела, как он дерётся тогда в парке. Он явно не новичок. Но что делать, если в его присутствии мозг начинает плохо соображать, когда сиюминутная победа над ним важнее того, что может последовать дальше. Ускорилась, взлетела в зал, даже не подумав, что в это время там может идти занятия. Однако мне повезло. Зал был пуст, а сам тренер стоял у окна и заматывал запястья эластичными бинтами. "Валер, привет", выпалила, резко затормозила и принялась выравнивать дыхание. "Привет, Полин", весело отозвался тот. "Так спешишь, будто за тобой черти гонятся". "Почти угадал. Валер, 5 минут есть". даже 10, потом начнётся занятие. Отлично. У меня и у самой времени не так много, скоро тренировка. Подошла к нему поближе, ежесекундно косясь на дверь. Валере было под 30, и он находился в прекрасной физической форме. Чуть выше меня, гибкий и подтянутый, не хуже, чем некоторые. Бывший спортсмен вроде бы, возможно, и сейчас участвует в каких-то соревнованиях, и я не вдавалась. Мы не общались никогда на эти темы. Кто-то из девчонок упоминал: "Валер, хочу взять у тебя несколько уроков. Это возможно? Ну, там разные приёмы самообороны. Найдётся время?" Как сотрудник клуба я имела право на посещение бассейна и любых тренировок, проводимых в стенах заведения. Раньше как-то не было необходимости, своих хватало, зато теперь эта возможность пришлась очень кстати. «Да без проблем. Сейчас сверю с расписанием и выберем удобное для тебя время». «Хорошо, а то мне очень надо». Валера закончил с бинтами и нырнул в блокнот. «Есть общие группы, есть индивидуальные занятия. Тебе как удобнее?» Хотела ответить, но не успела. В дверном проёме выросла широкоплечая фигура Матвея, таким разгневанным, я видела его только в клубе, когда он не хотел вспоминать, что сделал. От нервов закололо кончики пальцев. Полин, ну так что, индивидуальные тренировки или общие? Повторил тренер, всё ещё изучая свои записи. Багров приблизился быстрым шагом и встал чуть ли не между нами. Никаких тренировок, бросил жёстко. Валера оторвался от блокнота и уставился на Матвея. «Э, а вы кто такой?» «Ее парень. И я сам обучу Полину всем приемом». В зале повисла нервирующая тишина. Мне даже показалось, я слышу сердцебиение нахала. Судорожно соображала, что делать. Не спорить же прямо перед коллегой. Мы ведь даже не приятели. Но неожиданно Валера взял инициативу в свои руки. «Парень, — говоришь?» — протянул он, прищурившись. «И сам научишь?» «Ну, что ж, если умеешь...» Вдруг он, совершенно неожиданно для всех, сделал резкий выпад в сторону Матвея. Я непроизвольно вскрикнула, но Багров увернулся и двинул Валерия, так что тот отлетел на пару метров. Похоже, такой ход со стороны тренера стал неожиданным только для меня, но никак не для него. «Так, значит, ухмыльнулся Валера. Что ж, реакция хорошая. Сейчас узнаем, что ты еще умеешь. Все, что необходимо. Главное, держись от нее подальше. Ну-ну!» Валера стал обходить по кругу, Матвей поворачивался синхронно, не отрывая от него глаз. Я отступила и вжалась в стену. Вдруг тренер набросился на парня, как я поняла, с целью повалить, но Матвей снова применил какой-то приём, и у Валеры ничего не вышло, пришлось отступить. А если вот так, снова выпад в сторону Багровой, и снова ситуация повторилась. "Неплохо", протянул Валера, новый удар, блокировка, и опять разошлись. Я не успевала следить за ними. Очень даже неплохо. Кто тренирует? Григориев. Ого, и давно? Достаточно. Голос Матвея был ровным, будто тот ведёт светскую беседу, а не отражает удары. Но в воздухе висело напряжение, которое чувствовалось всеми нервными окончаниями. Ну тогда я пас. Вдруг поднял руки тренер, и напряжение сразу исчезло. Если у Григориева, а он, кстати, и мой учитель тоже, тогда это бесполезная трата времени. Так что, Полина, Валера повернулся ко мне, Когда есть такой учитель, мои занятия не понадобятся. Но как? Пошли, давай. Матвей подскочил, бесцеремонно ухватил за плечо и поволок из зала. Григорию вот от меня привет, бросил Валера в спину от Валерки Возницova. "Передам", ответил Матвей, не оборачиваясь. "Матвей, пусти сейчас же", прошептала Лиш только мы оказались в холле. "Ты и так опозорил меня перед коллегой. Интересно, чем?" Он оттащил от прохода к окну и только после этого рожал пальца. Несмотря на активную тренировку, когда заверсту должно нести потом, от него по-прежнему приятно пахло. По крайней мере, мне так казалось, потому что никаких отталкивающих ощущений, даже обидно. Чем Муромцева, допытывался Матвей. Всем пусть этот парень с самого начала понимает, что к чему. Я тебя предупреждал, но ну нет, тебе же обязательно надо всё сделать назло. Матвей, у меня сейчас занятие, и я не хочу это обсуждать. Конечно, не хочешь, но придётся. Или тебе нужно ещё доказательство моей способности обучить тебя, мурмцево? Не стоит утруждаться, Богров. Когда будет наша первая совместная тренировка? Как и всегда, с ним бесполезно разговаривать. Сделала шаг вперёд, но он быстро выставил руку. Его предплечье соприкоснулось с моей грудью, ощутимо даже через спортивный топ. Я отскочила назад, как ошпаренная. Жду ответа Муромцева, желательно, чтобы он оказался чётким и по существу. Я снова почувствовала себя зверем, загнанным в ловушку.